В субботу 11 мая 1941 года Черчилль проводил конец недели в Дитчли и смотрел комический фильм с участием Братьев Маркс. Во время сеанса к нему подошел секретарь и сообщил, что его вызывает к телефону герцог Гаммельтон из Шотландии. Черчилль не любил, чтобы его беспокоили в подобных случаях. И хотя Гамильтон был его другом, попросил одного из сидевших рядом с ним министров подойти к телефону и узнать, что тому нужно. Сообщение Гамильтона казалось невероятным. В Шотландию прибыл Рудольф Гесс. Гесс выбросился с парашютом с самолета, который он сам пилотировал, и будучи задержан английскими властями, заявил, что ему необходимо встретиться с Гамильтоном. Вблизи поместья, которого он приземлился, начались покрытые до сегодняшнего дня глубокой тайной переговоры представителей английского правительства с Гестем. Сейчас уже бесспорно известно, что Гест предложил английским государственным деятелям заключить мир между Германией и Англией и предпринять совместную войну против СССР. Гесс и те, кто его посылал, рассчитывали, что влияние бывших Мюнхенцев в политической и экономической жизни Англии должно быть сильным и что эти элементы добьются тем или иным способом заключения мира с Германией. Однако германские руководители переоценили степень влияния Мюнхенцев и недооценили решимость английского народа, не желавшего мира с фашизмом, равно как и основывающуюся на этом прочность позиции Черчилля. Из того, что говорил Гесс, английские деятели поняли, что им по существу предлагается мир на условиях подчинения их страны Германии. Не трудно было догадаться, что в случае победы Германии над СССР степень такого подчинения невероятно возрастет. Это делало привезенное Гессом предложение неприемлемым для английских правящих кругов. Для Черчилля же оно было вдвойне неприемлемым. Гесс потребовал отстранения премьер-министра от власти и создания нового правительства, состоящего из профашистски настроенных деятелей. Секретарь Черчилля Колвилл записал в своем дневнике. Важным предварительным условием Гесса было устранение правительства Черчилля. Неизвестно, как сам Черчилль комментировал сделанные Гессом предложения. В его мемуарах об этом ни слова. Однако можно с уверенностью предположить, что он понял всю опасность этих предложений для Англии и для себя лично и выступил за их отклонение. Предложения Гесса приняты не были. В то же время английское правительство хранило загадочное молчание. В чем были причины этого странного поведения? Почему английское правительство молчало, хотя в Англии и в некоторых других государствах Выражалось беспокойство по поводу миссии Гесса и существовали опасения, что в переговорах с ним Лондон вырабатывает условия сделки с Гитлеровской Германией. Распространение подобных опасений в мировом и английском общественном мнении было безусловно нежелательным для правительства Черчилля, так как бросало тень на его решимость продолжать войну. И тем не менее, как известно, оно ничего не сделало, чтобы рассеять эти опасения.